Она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила её мужа в ужас, тотчас же обратили её внимание. Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марю Николаевну вместе стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала.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 А покуда здесь уберутся все. Вернувшись со склянкой, Левин нашёл уже больного уложенным и всё вокруг него совершенно изменённым. Тяжёлый запах заменился запахом уксуса с духами, которые, выставив губы и раздув румяные щёки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковёр На столе стояли аккуратно склянки, графин и сложено было нужное бельё, и работая английской гладью Кити, на другом столе у кровати больного было питьё, свеча и порошки. Сам больной, вымотый и причёсанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником, около неестественно тонкой шеи.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 И запустив руки, взялся, но несмотря на свою силу, был поражён странною тяжестью этих измождённых членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею, обнятую огромной и худолой рукой, Кити быстро неслышно перевернула подушку, подбила её и поправила голову больного, и редкие его волосы опять прилипшие на виске. больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет её куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул её к своему рту и поцеловал. Левин, затрясся от рыдания и не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты.